Седьмой день. Ковчег. Ной знал, что народы планеты Земля встретят его с ненавистью и захотят убить посланника Верховного Отца. Но он надеялся, что они образумятся и исправят свой поврежденный дух. Ной пошел в главный город планеты Земля, Вавилон, чтобы сообщить всем, что скоро будет Всемирный Потоп. Он поднялся на трибуну главной площади города и говорил. «Опомнитесь, безумцы! Разве вы мечтали жить в грехе? Разве грех настолько желание вам, что вы даже готовы поменять свою бессмертную жизнь на смертную участь изгнанников? Вы забыли, кто вы есть?» «Мы помним, кто мы есть», — ответил неизвестный Ною горожанин. «Может быть, ты забыл, что Верховный Отец проклял нас и отправил сюда, в ад? Вы оказались здесь, потому что вы нарушили вторую заповедь. Так вот, мы нарушим ее снова. Убейте его!» Как гиены, толпа людей набросилась на Ноя, чтобы растерзать его тело на части. Но вавилонский царь Новохудоносор помешал безумцам убить вестника Верховного Отца. «Отступитесь!» — приказал Новохудоносор, и толпа разошлась по сторонам. «Скажи, Ной, чего ты хочешь?» «Если вы ослушаетесь Верховного Отца, то ваши грехи поглотит всемирный потоп». Ты понимаешь, что ты требуешь невозможного? Я требую неизбежного выбора. Если же не вы, то ваши потомки войдут снова в Новый Эдем. Тогда Вавилон будет разрушен, как и древо жизни. Это ваш выбор? Нет, это судьба свободного человека. Первая капля дождя, павшая на землю города Вавилон, возвестила о решении Верховного Отца. Но и строил ковчег, понимая, что можно спасти только тех, кто раскаялся и кто готов построить новый мир. Однако остальные люди в городе Вавилон до самой последней секунды своей жизни отвергли милость Верховного Отца. Верховный Отец последний раз обратился к Ною в его жизни, чтобы он написал на скрижалях Библии третью заповедь. «Ной, как ты думаешь, что твой народ должен бояться больше всего на свете?» «Я думаю, что народ должен бояться греха». «Какой мой самый нелюбимый грех?» «Я не знаю». «Этот грех увел Лилит от своего предназначения». Этот грех заставил Каина убить Авеля. Этот грех помешал сатане победить моего сына. Этот грех незаметно уничтожил Вавилон. Этот грех может погубить новый мир. — О каком грехе ты говоришь? — О гордыне. — Тогда как этот грех одолеть? — Славить меня и поклоняться мне. — Только ты... Только я и никто более. Новый мир предстал пред взором Ноя, когда Верховный Отец показал ему будущий мир — Египет. В этом мире зародилась надежда, и около берегов реки Нил смерть словно растворялась в волнах этого царства, над небом которого цвела полярная звезда.